Глава восьмая В море на следующий день волнение усилилось, и небо почти полностью затянуло тучами. Грозы не было. Только иногда моросил мелкий дождик. Борис с Колей долго рассматривали карты и решили, что пора плыть на юг. Элла создала волшебный северный ветер, и корабль с надутым парусом пошел прямо к вражеским землям. Коля стал у штурвала, а Борис спустился в каюту отдохнуть. Все было спокойно, пока не проснулся Рыжик. После еды он продемонстрировал свои успехи в перемещении изображения. Элла кивнула и предложила «Для начала сойдет. Давай я научу тебя разговору на расстоянии с помощью волшебства». «Нам это может пригодиться. Чуть позже. Сейчас мне нужна твоя рука. Что-то вроде платка и веревка». Явно предвкушая развлечение, сказал он и тут же уточнил. «Не хвост, а только рука, которой ты, волшебство, лучше чувствуешь». «Я же просила, ничего странного не делать без моего ведома». «А я и не делаю. Я только все подготовлю, а делать будешь ты». «И какому же волшебству хочет меня научить великий волшебник?» «Это не волшебство, а усиление твоих способностей». «Конечно, если все получится, экспериментировать будем на палубе». «А готовиться лучше в каюте. Тут стол есть». «Что-то мне не очень хочется, чтобы на мне экспериментировали». «Можно на мне. Но я могу и ошибиться. А другого корабля у нас нет». «Рада, что ты это заметил». «Ладно». Говори, что делать надо, а я подумаю. Ничего особенного, подойдет любое волшебство. Например, показать вид сверху, но не сейчас. Сначала скажи, ты сможешь отличить мои камни от своих? Он выложил на стол все свои кристаллы. Конечно, мне они все равно не нужны, потому что не подходят. Тогда браслеты переодень на одну руку, а все остальные камни разложи на столе. От самого подходящего до самого бесполезного. Девушка сдвинула плечами, но просьбу выполнила. Рыжик взял ее платок и принялся выкладывать на нем какой-то узор. Когда какой-то камень не помещался, приходилось все сдвигать. Спутники наблюдали молча. Наконец, парень заявил. «Готово. Положи сюда руку так, чтобы ничего не сдвинуть». Вдоль рисунка и очень осторожно. «Теперь примотаем так, чтобы боковые не сдвинулись, и обвяжем веревкой, чтобы повязка хорошо держалась». «Вроде бы волшебных сил стало побольше». «Это все?» — разочарованно спросила Элла, проверяя, как двигается рука с этим странным приспособлением. «Даже на палубу идти нужды нет. Тогда покажи нам вид сверху». «Полагаю, как можно выше?» — спросила она, и, не дожидаясь ответа, сделала это. Они долго смотрели на то, что получилось. Только по довольному лицу Рыжика было ясно, что это именно то, чего он добивался. Наконец, Элла спросила. «Это что, наша планета? Именно. Я даже не думал, что получится так здорово». «Не вижу ничего здорового. Мы и без тебя знали, что планета похожа на шар, на котором много островов. сказал Борис. «Наоборот. Так из-за облаков мало что видно. Все равно карта нужна». «Ты как-то сделал, что мне теперь любые кристаллы подходят?» — попыталась Элла найти разумное объяснение происходящему. «Нет. Я лишь выложил их подходящим для тебя образом. Для меня придется перекладывать по-другому». «Ты знаешь, чем сильнее волшебник, тем больше от него вреда». «Старые способности Эллы меня вполне устраивали», — недовольно проворчал Борис. «У нас ведь долгий путь впереди. Давайте хотя бы рассмотрим нашу цель, пока мы в безопасности и есть много времени», — предложил Рыжик. «Тогда стоит нарисовать карту острова и замок изучить. Конечно, если ты, Элла, не устала. У нас ведь только карта побережья того острова есть. Я схожу за бумагой, а ты пока отдохни», — сказал Борис, — и пошел поговорить с Колей. Волшебница не стала отдыхать. Пока он ходил, она осмотрела с большой высоты родное королевство и его окрестности. Остров казался тихим и мирным. Ящерицы не спешили на север. Они захватывали мелкие и слабые страны, а крупные атаковали сразу с разных сторон, когда поблизости собирался большой флот. Кенрадия пока еще не подверглась нападению, но все понимали, что это лишь вопрос времени. Понимал это и ее король. В армию набирали всех желающих и спешно обучали. Генералы, советники и волшебники обдумывали, как защитить страну. В крепости свозили припасы, а стены замков и крепостей торопились укрепить Перед битвами. Среди прочих, король вызвал в свой замок и Федора. Тот не стал отказываться и ничего не объяснял, лишь сказал гонцу, что слишком стар для верховой езды. Поэтому приедет на телеге. Путешествие заняло много дней, но король не рассердился, а очень обрадовался, когда ему сообщили, что Федор здесь. «Я знаю, что сам отпустил вас, но сейчас нам нужен каждый. Рад, что вы согласились прийти. Большинство ваших учеников тоже пришли. Вокруг столицы я приказал насыпать кучи камней подальше от стен. Так что на этот раз от вашего волшебства город и наша армия не пострадают. Я пришел извиниться, ваше величество. Я сделаю, что должен». Но мой волшебный кристалл рассыпался в песок. Поэтому пользы от меня будет не так уж много. Вы сможете хотя бы найти и позвать тех учеников, которых не нашли мои волшебники?» Огорченно спросил король. «Кстати, Бориса тоже найдите, но с ним я сам говорить буду. Если мне дадут подходящий кристалл, то позову всех, кого смогу. Что касается Бориса, я вынужден вас...» «Огорчить? Я же сказал, что говорить с ним не нужно. Просто найдите, куда он запропастился. Насколько я знаю, ящерицы подслушивают каждого короля из каждого северного королевства, а у меня как раз кристалл испортился. Поэтому я отдал Борису все деньги, чтобы он привез мне новый. И он согласился? Не стану утомлять ваше величество подробностями». Но мне удалось его уговорить. Король задумчиво посмотрел на старика. Он явно что-то не договаривает. Причем тут подслушивание королей и кристалл в какой-то деревне? Неужели он намекает, что узнал настолько сильное волшебство, что даже тот кристалл не выдержал? С другой стороны, мы Бориса нигде не нашли, а Федор не хочет, чтобы ящерицы узнали, где он. «Если этот упрямец на самом деле взялся помогать тому, кого собирался убить, значит, надежда еще есть». Вслух же он сказал, «Подойдите к главному волшебнику. Я его предупредил. Когда кристалл подберете, тогда уж с ним решите, чем вам заниматься. Как прикажете, ваше величество?» «Конечно, Федор знал, куда идет и с кем там встретиться». Это был ученик его старого соперника, которого он сам рекомендовал на эту должность. Стражники у знакомой башни его не пропустили, пока хозяин не вышел. «Приветствую главного придворного волшебника», — улыбнулся Федор. «Рад, что вы согласились нам помочь. Проходите внутрь, поговорим наверху. С этим есть две сложности. У меня нет ни кристалла, ни сил, чтобы подниматься наверх. В остальном...» Я в вашем распоряжении. Мне немного неловко оставлять вас с учениками на первом этаже, а кристалл подберем прямо сейчас. Пропуск для вас сделаем сегодня, но попозже. Выбирайте любой свободный стол. Если что надо, только скажите. Его Величество говорил, что вокруг столицы подготовили кучи камней. Я не хотел бы показывать ящерицам свои возможности, но и самых не знаю. «Особенно с новым кристаллом. Что прикажете? Мне проверить свое волшебство где-нибудь? Или пусть будет сюрпризом, когда придет время?» Мы уже говорили с его величеством об этом. «Возможно, ящерицы не захотят нападать, увидев вашу силу. К северо-западу от столицы есть заброшенный карьер. Людей там быть не должно». Тем временем молодой волшебник поставил на стол перед Федором Пять шкатулок с разными камнями. Тот сразу выбрал нужную и взял самый маленький кристалл. Прежде чем что-то проверять, он дотошно осмотрел и карьер, и его окрестности, а затем снова предупредил: «Не хотелось бы повторять ту трагедию». Я начну с малого, как пожелаете, ответил главный волшебник, не скрывая нетерпения. Горсть щебня у дороги. разлетелась в разные стороны, недалеко, шагов на десять. В следующий раз щебень разлетелся намного дальше. С третьей попытки пыль от ударов поднялась на всех стенах карьера. Пожалуй, я выберу кристалл побольше. Того, что мы только что увидели, уже достаточно, чтобы повредить корабли или нанести урон пехоте. Мы ожидаем еще пополнение». Поэтому решили давать не больше трех кристаллов одному волшебнику. Но для вас сделаем исключение, если нужно. Не стоит. Я возьму еще вот этот и этот. Но проверять их в карьере не буду. Трех мне вполне хватит, чтобы устроить ящерицам большой сюрприз. А сейчас, если нет другой работы, я должен найти своих учеников. Главный волшебник... кивнул и ушел. «Позвольте спросить», — подошел к Федору чуть позже молодой волшебник с восхищенными глазами. «Вы знаете наперед, куда полетят камни?» «Если бы знал, жертв в прошлой войне было бы намного меньше», — грустно ответил Федор. «Зато и враги не знают, откуда ждать атаки», — напомнила девушка, сидевшая через стол от него. Им будет намного сложнее подойти к столице, если опасность повсюду. Старика это не слишком обрадовало, и он снова занялся поисками учеников. Борис вернулся в каюту с той самой полученной в подарок от полковника Нестора картой и чистой бумагой. С перерывами на отдых они с Эллой дотем нарисовали карту острова короля дракона. Когда стемнело, Элла решила не отматывать камни от руки. Рыжик снова заступил на вахту. На этот раз он остался без камней, так что просто держал курс на юг. Волнение было довольно сильным, но дождь шел редко. После полуночи южный край неба очистился от туч. Корабль и так шел на юг с волшебным ветром. Делать было нечего, И Рыжик стал просто наблюдать за морем и звездами. Далеко впереди показались белые брызги волн, разбивающихся о небольшой островок. Рыжик пристально всматривался вперед и раздумывал, с какой стороны его безопаснее обойти. Как вдруг заметил нечто странное. Звезды, которые только что были над островом, постепенно смещались вправо. «Не очень быстро, но вполне достаточно, чтобы это заметить». Парень неуверенно повернул руль вправо, а сам задумался. «Был бы компас, я бы точно сказал. А как волшебством проверить, что нас сносит на запад?» Других островов поблизости не было, а северный край неба затянули тучи. Без ориентиров направление узнать никак не получится. «Но это может быть и моя неточность, и ошибка Эллы, и просто морское течение», — раздумывал он, вглядываясь вперед. Когда на рассвете пришел Борис его сменить, Рыжик об этом решил не говорить. Вместо этого он, когда проснулся и пообедал, долго всматривался в воду со всех сторон корабля. Затем он подошел к Элле, которая отдыхала на палубе, и спросил, «Когда ты создаешь северный ветер? Насколько точно он дует с севера на юг? Теперь тебе ветер не нравится? Тебе удовольствие доставляет задавать странные вопросы? Так вот, мне твои вопросы не нравятся? Тогда я спрошу не о тебе. Возможно ли, что какой-то волшебник создал подводное течение, которое сносит нас на запад?» «Я о таком не слышала. Отдыхай, пока Борис освободится». а потом снова будем остров рассматривать». Тут к ним подошел капитан и сказал Рыжику. «Ночная вахта самая сложная. Ночью я уштурвал стану. Только на пару часов перед закатом меня подменишь». «Хорошо. А то когда остров впереди появился, я его сразу заметил. А вот как обойти, думал долго?» ответил Рыжик. «Это очень рискованно». «Обычно возле острова мели и скалы бывают. Если сомневаешься, закрепи штурвал и буди меня». Коля ушел сменить Бориса у штурвала. А Элла уйти не успела. Рыжик снова спросил. «Можешь мне немного помочь? Что на этот раз?» Уже не так сердито спросила она. «Покажи мне, что есть далеко впереди по курсу. Скажем, в пределах нескольких дней пути». Элла взмахнула рукой. Он долго всматривался в изображение, а затем попросил показать острова впереди и людей на них. Больше вопросов не было. Рыжик поблагодарил ее и пошел задавать вопросы капитану. Девушка сразу ушла в каюту, хотя прекрасно понимала, что от новых вопросов это не спасет. Борис молча доел свой обед, а затем спросил. «Элла, тебе Рыжик говорил, как мы тебя нашли? Когда меня выкрали?» Да." Говорил, что от выбитой мной стены поднялось облако пыли. «А что?» «Мы не знали, где ты. Поэтому он попросил военных волшебников вылечить и разбудить сразу всех белок в городе». Любопытный трюк. Я о таком не слышала. Если припомнить, я неожиданно очнулась в незнакомом месте, но ничего не болело. Похоже, это они меня вылечили. «Его вопросы надоедают, тут я согласен». Но и польза от него есть. Эта штука», — она показала на повязку на своей руке, — «тоже довольно полезная. Давай продолжим рисовать карту». Прошло довольно много времени. В каюте было тихо и спокойно, несмотря на качку. Тут пришел Рыжик и с порога заявил. «Коля сказал мне, что течение на запад на его карте есть, так что с направлением ветра все в порядке». «Спасибо», — успокоил. отозвалась Элла. «Зато у нас может возникнуть другая проблема. Питьевой воды осталось примерно на неделю». «Наберем на каком-нибудь острове по пути», — не отрываясь от рисунка, ответил Борис. «Только ближайший звериный остров далеко на западе, а почти прямо по курсу остров Ящерец. Мы с Эллой сегодня видели. Не ящерец, а змей. У них хвосты другие», — поправила девушка. «С водой решим, когда подплывем ближе. Сейчас давайте думать, с какой стороны к острову подойдем и как в горы доберемся», сказал Борис. «Замок дракона ведь в горах почти посреди острова. Где ни причаль, еще долго пешком идти придется. Давайте для начала цель рассмотрим. Откуда проще в его столицу попасть? Оттуда и подплывем», предложил Рыжик. Королевский замок стоял на небольшой горе над высоким обрывом, а с другой стороны, на пологом склоне этой горы возле него, расположился большой город. Чем больше путешественники рассматривали высокие крепостные стены и прочные ворота столицы, тем грустнее становились. Городских ворот было всего трое. На входе и на выходе у каждого проверяли уши и хвост, телеги с товаром проверяли вплоть до каждого мешка и каждой бочки. На оружие, будь то лук или меч, требовалось разрешение. В замке дела обстояли еще сложнее. Вся стража была из лысых змеелюдей. людей Все, кроме патрулей, передвигались со снятыми шлемами. Придворных и слуг на входе и выходе проверяли еще тщательнее, чем при въезде в столицу. Мало того, они должны были пройти по коридору с разлитой на полу водой, так что даже невидимый человек не прошел бы незамеченным. Как и весь город, замок окружали высокие стены и ров с водой. Конечно, кроме стен, выходящих к обрыву, судя по колодцам, из которых набирали воду горожане, Источников воды и внутри замка, и в городе было предостаточно, а излишки сливали в ров. «Такую крепость не то что втроем, а всей нашей армией взять вряд ли получится», — задумчиво произнес Борис. «Нам и не нужно брать ни крепость, ни замок. Нам нужен только кристалл», — напомнил Рыжик. «Кстати, Элла, ты можешь его найти?» «Должен быть в этой башне», — показала она. Но там наверняка есть какая-нибудь волшебная защита. Меня могут заметить. А снаружи через окно заглянуть. Вон то, кажется, открыто. Только издалека. Неохотно согласилась Элла и начала медленно перемещать картинку. Затем остановилась и показала. Вот этот. Красный. В центре комнаты. «Отходи назад. Кто-то туда идет. Показал Борис группу стражников, сопровождающих человека в короне. «Похоже, это король драконы есть». Элла показала картинку с большого расстояния. Через приоткрытое окно они увидели, как король подошел к большому кристаллу на верхнем этаже башни, потом передумал и сам закрыл окно. Девушка отменила волшебство, и они долго сидели молча. Наконец, Рыжик сказал, «По земле и по воде мы туда пройти не сможем, даже переодевшись». Остается по воздуху или под землей. «Ты хочешь, чтобы я тебя забросила снизу на саму башню?» — удивилась Элла. «Даже если бы это было возможно, как возвращаться?» «С кристаллом собираешься». «Если сделаешь достаточно сильный ветер, могу просто прыгнуть. Иначе крылья нужны». «А на веревке спуститься не проще?» — спросил Борис. «Если ее стражники не перерубят», — уточнил Рыжик. «Тут даже у птиц людей крыльев нет, а делать их никто не умеет. Летать, насколько я знаю, тоже ни один волшебник не может», сообщил Борис. «Если на воду падать, то и паруса хватит», спокойно объяснил Рыжик. «Может, вы забыли, но я так высоко никого подбросить не смогу», напомнила Элла. «Надо искать другой путь, сколько угодно», кивнул Рыжик. «Я заметил, что вокруг города «У них много шахт. Некоторые довольно близко к нужному нам обрыву». «Как ты думаешь, сколько лет надо, чтобы пробить гранитную скалу, на которой стоит замок?» — спросил Борис. «Мне и жизни не хватит. Вам лет десять, а Элла, если ее правильно обучить, за несколько дней может справиться?» — спокойно объяснил Рыжик. «По-твоему, Федор меня восемь лет неправильно учил?» — рассердилась девушка. «Я не знаю, как учил тебя он, но делать камни жидкими еще опаснее, чем то, о чем рассказывал Борис». «Это ты тоже в тех книгах вычитал?» Настороженно спросил Борис. «Не только вычитал, но и постарался запомнить. Сначала расскажу, как это уничтожило целый город». И Рыжик пересказал историю из древней книги. Давным-давно... Жил сильный волшебник, а на его королевство напала многочисленная армия. Столица вот-вот пала бы под натиском захватчиков, но он нашел в старой книге волшебство, которое превращает камень в жидкость, не горячую, как лава, а холодную и вязкую, как густая грязь осенью. Как и Федор, он взял самые сильные кристаллы, и постарался превратить все камни вокруг города в жидкость. В некоторых местах врагам стало тяжелее идти, только и всего. Волшебник старался изо всех сил, снова и снова пытаясь сделать камни жидкими, пока совсем не обессилел. «Все безрезультатно», — подумал он и посмотрел в окно. Враги наступали. а крепостные стены становились все ниже. Он бросился к своей книге. Вроде бы, все верно. Он перевернул страницу и прочитал предупреждение, до которого из-за спешки не дошел раньше. Там говорилось, это волшебство действует постепенно и медленно распространяется в стороны. А если его повторить многократно, камень перестанет быть вязким и со временем начнет течь, как вода. Если волшебство не отменить, пройдет много дней, пока оно рассеется само, и камень снова станет сначала вязким, а затем твердым. Отмена также действует медленно и распространяется постепенно. Волшебник снова выглянул в окно. Из его башни было и без волшебства видно, что уже не только стены, но и дома в городе, начали разрушаться. Когда генерал захватчиков понял, что произошло, он приказал поспешно отступать, но мало кому это удалось. Камень остался намного тяжелее воды, и никто в нем не утонул, но похожим на воду он был только у стен и на поверхности. Дальше он был слишком вязким, чтобы идти или плыть. Богатые жители столицы превратили в плоты все деревянное, что успели вынести из своих тающих каменных домов. Бедняки в деревянных домах оказались в относительной безопасности. В целом деревянные дома выстояли. Большинство покосилось, некоторые упали, но достаточно медленно, чтобы жильцы не пострадали. Несколько дней ушло у волшебника на то, чтобы отдохнуть, и отменить свое волшебство. Отмена тоже шла медленно и постепенно. Вражеская армия, оставшаяся под стенами города без еды и воды, уже не представляла угрозы, когда камни затвердели. Король, оставшийся победителем в разрушенном городе, изгнал этого волшебника из страны, а столицу приказал отстроить на том же месте. Теперь, В ней все дороги были каменными и почти ровными. «Так вот, я предлагаю тебе научиться именно этому волшебству», — закончил Рыжик свой рассказ. «С ним и стену можно развалить, и тайный ход легко проделать куда угодно. А тренироваться ты предлагаешь на необитаемых островах, мимо которых мы проплываем», — спросил Борис. Но там же надо ждать, пока волшебство подействует, а затем еще пока оно отменится. Я предлагаю на лодке сплавать и привезти несколько камней на корабль. А вдруг я ошибусь, и жидким станет не только камень, но и весь корабль? Тогда привяжем камень к палке за кормой. Если палка станет мягкой, просто выбросим ее в море. Оно и так жидкое, хуже не будет. Сразу нашел выход Рыжик. «Мы подумаем. А ты обещал Колю подменить», — напомнила девушка. Парень ушел к штурвалу, а в каюте повисла тишина. План безрассудный, но лучшего никто из них придумать не мог. Они снова вернулись к рисованию карты и поиску дороги к вражеской столице. На закате Рыжик решил, что время остановить корабль. Вдали виднелась полоса маленьких скалистых островков, о которые разбивались волны. Чтобы высадиться, пришлось разбудить Колю и подойти к ним с подветренной стороны. Это было очень сложно, но с волшебным ветром удалось добыть три больших камня и десяток мелких. Блестящие от нетерпения глаза Рыжика говорили лучше слов, но Элла его сразу остановила. «Это процесс долгий, а я ждать до ночи не хочу». «Начнем завтра утром. Тогда я хотя бы привяжу маленький камень к палке, чтобы все было готово». Только палки на корабле не оказалось, а доски, необходимые для ремонта пробоин, Коля отдавать не хотел. Рыжик думал до глубокой ночи, пытаясь решить эту проблему, но только утром догадался, что можно привязать маленький камешек к стреле, а перение служило неплохой подставкой». Море немного штормило, и шел дождь, но парень прочно привязал стрелу с камнем к борту у кормы. Мокрый, но довольный, он вернулся в каюту и радостно сообщил. «Получилось? Можем подождать, пока дождь закончится». «Не стоит. Это ведь рядом. Я и отсюда справлюсь. Только покажи сначала, как отменять это волшебство, если вдруг что-то пойдет не так». Рыжик не просто все объяснил и показал, а чуть ли не дословно процитировал описание из книги. «Это все ты выучил, пока мы искали, как меня видимо сделать?» спросила девушка подозрительно дружелюбно. «Вообще-то, пока ты там плакала, я все интересное очень легко запоминаю, но успел выучить только свет и вот это. Там было еще много интересного, но я только бегло просмотрел». так что вряд ли смогу научить». После такого объяснения Элла покраснела от гнева, но промолчала и занялась волшебством. После пятого раза камень растекся по оперению, но сама стрела осталась твердой до самого обеда. Когда волшебнице удалось заставить камень застыть, когда она снова сделала камень жидким, а стрела снова осталась твердой, Рыжик отвязал свою конструкцию и вылил остатки камня в деревянную миску. Теперь, убедившись в безопасности этого волшебства для деревянного корабля, Элла могла тренироваться в каюте, а Рыжик сменил Бориса у штурвала. Дождь закончился той же ночью, но из-за шторма набрать дождевой воды не получилось. Еще три дня путешественники плыли на юг, по штормовому морю. Возможно, именно благодаря погоде они не встретили ни одного судна. Запас воды заканчивался, но надежда не покинула путешественников и экономить причин не было. Впереди их ждал довольно большой остров с двумя речками. Когда они присмотрелись к местным жителям, пришлось задуматься, не лучше ли поискать другой. Это был уже вражеский остров. На нем жили люди с хвостами ящериц и змей. Проблема была совсем в другом. Судя по их виду, они все страдали от какой-то болезни. «Опасно приставать к острову врагов, и вдвойне опасно заразиться там чем-то неизвестным», заявил Борис. «Другие острова не только очень далеко, но тоже захвачены. Этот, мне кажется, безопаснее», сказала Элла. «На нем я не заметила, солдат». и почти нет взрослых мужчин. «Ты сможешь их волшебством вылечить?» — спросил Рыжик. «По одному слишком долго, а вот всех одновременно можно попробовать. Только надо узнать, не заразно ли это. Себя я вылечить не смогу, если сильно заболею». Корабль направился к бухте у единственного на этом острове поселения. Хоть остров оказался большим, Почти весь он был покрыт высокими непроходимыми скалами. По пути путешественники встретили одинокую рыбацкую лодку и остановились невдалеке. Седой рыбак прекратил возиться с сетью и недоверчиво посмотрел на корабль. Борис крикнул. «Хорошего тебе улова, рыбак! Не скажешь, что за болезнь постигла ваш остров? Это не болезнь. Мы пьем отравленную воду из нашей единственной реки». Такое бывает каждый год. Обычно мы заготавливаем бочки с хорошей водой заранее. Но в этом году и мужчин, и бочки забрали солдаты, а дождя все нет. Здесь же за пару мысов от вас есть еще одна река. К ней не пройти ни по суше, ни по морю. Не знаю, поможет ли здесь волшебство. Позволишь нашей волшебнице попробовать вылечить тебя? «А что вы хотите взамен?» «Вы же видите, что мы бедные рыбаки. У нас тоже вода на исходе. Если сможем найти чистый источник, позвольте воды набрать. Больше ничего не надо. Если найдете, мы лишь благодарны будем». «Как сейчас ваше самочувствие?» спросила Элла, взмахнув руками. «Благодарю, госпожа волшебница. Замечательно. Даже спина перестала болеть. Погодите». «Сейчас сеть вытяну и с вами к деревне поплыву». Он быстро достал из моря сеть со скромным уловом и привязал лодку к веревке, которую бросил Коля. На берег сошли все вместе. Старик рассказал, как его только что вылечили, а после этого Элла постаралась вылечить сразу всю деревню. С третьего раза результат стал заметен каждому. Щеки порозовели, а лица повеселели. Никому и дело не было до того, что у них не такие хвосты, кроме одной старушки, которая продолжала смотреть на гостей коса. «Теперь расскажите, что же отравило воду?» — спросил Борис. «Каждый год в это время в верховьях реки опадают листья у ядовитых кустов, которые там растут. Они и отравляют воду. Почему же вы не вырубили эти кусты? Там места непроходимые. «Запаса воды нам обычно хватало, я же рассказывал», — ответил старик. Элла показала реку выше по течению. Там были целые заросли ядовитых кустов. Она показала другую реку. Это вытекало из озера, расположенного намного выше. Там не только таких кустов, а вообще почти ничего не росло. «Как далеко от деревни можно безопасно проплыть в ту сторону?» — спросил Борис. «Только до края мыса! Дальше подводные скалы!» «Элла, не хочешь проверить результаты своих тренировок?» Тихо спросил Рыжик. «Что ты снова придумал?» Недоверчиво спросила она, хотя уже смутно догадывалась, о чем пойдет речь. «Возможно, нашей волшебнице удастся сделать проход ко второй реке. Но это волшебство очень опасное. Скала может рухнуть, или проход окажется ниже, и вода хлынет сюда. Вы можете забрать все ценное и увести всех людей подальше в другую сторону или в море?» — спросил Рыжик местных вместо ответа. «Здесь в любую сторону некуда идти, только в море», — ответил старик и повернулся к своим. «Кто-нибудь против?» «А куда деваться, если дожди не пойдут?» — ответила грустная женщина. «Что именно ты хочешь сделать?» — снова спросила Элла. «Покажи картинку хорошей реки», — попросил Рыжик. А когда изображение появилось, показал. «Вот здесь небольшое озеро. Если проделать проход от него вот так, к морю у деревни, то все должно получиться, если пещера будет намного ниже русла реки». «А почему не к самой деревне?» — спросил старик. «Потому что камни надо куда-то девать. Думаю, где-то метров пять над водой куча будет». Не дожидаясь рыбаков, путешественники сели в свою лодку и уплыли на корабль. Элла сразу начала заниматься волшебством, ведь оно требует много времени. Рыбацкие лодки одна за другой отошли от берега и остановились в ожидании, но ничего не происходило. Старик подплыл к кораблю и крикнул «Мы готовы! Можете начинать! Мы уже начали, но понемногу, чтобы разрушений было поменьше!» — крикнул Рыжик в ответ. Прошло еще немного времени, и вдруг мальчик лет пяти крикнул во весь голос. «Смотрите, скала надувается!» «Началось!» — подтвердил Рыжик. Элла добавляла волшебство снова и снова, а каменный пузырь все рос, постепенно свесился в воду и начал оттуда стекать. Когда он стал течь, как сметана, Рыжик остановил Эллу. «Отдохни!» «Со временем камень станет еще более жидким. Тогда я посплю. Если через час не закончится, разбуди меня». Все закончилось через полчаса, когда камень стал течь почти как вода, а на выходе получилась пещера в человеческий рост. Неожиданно поверх текущего камня из пещеры вырвалась струя настоящей воды. «Ура!» — закричали рыбаки — и даже недоверчивая старушка тихо смахнула слезу радости. «Подождите, камень еще жидкий, лодки можете повредить!» — крикнул Борис, но его никто не слушал. Все рыбаки двинулись вперед. Кто к струе, кто к уже безопасному берегу. Борис с Рыжиком взяли две пустые бочки и тоже поплыли к берегу. Еще через полчаса камень почти перестал вытекать, а вода шла узким быстрым потоком. Коля разбудил Эллу, чтобы она сделала камень снова твердым. На это тоже ушло много времени. Рыжик догадался вдавливать в еще мягкий камень обычные угловатые камни. Они с Борисом сделали всего две ступеньки, а местные и без объяснений поняли задумку, и принялись помогать в меру своих сил. Получилась довольно удобная лестница к водопаду. Никто не ждал, пока камень окончательно затвердеет. Пользуясь ступеньками, все спешили напиться и набрать чистой воды. Когда толпа поредела, путешественники набрали и себе. Сначала эти две бочки, а потом остальные. Вода из высокого озера оказалась холоднее, чем морская. Зато она была очень вкусной и без ядовитых листьев Разве что несколько ветром могло занести По случаю такого радостного события На берегу устроили рыбный пир Путешественники приняли приглашение И впервые за много дней ели нормальную вареную пищу Когда страсти поутихли Старик, который оказался старостой деревни Подошел к Элле и что-то тихо прошептал. Они вместе ушли в его хижину. Скоро девушка вернулась и продолжила пировать, несмотря на любопытство Рыжика. Хозяева пригласили гостей остаться на ночь. Но Элла проверила, что происходит вокруг, и сказала, что надо срочно уплывать. «Староста, вижу, что вы живете скромно, но все же спрошу», — сказал Борис. «На продажу». «Еды, которая долго хранится, у вас нет?» «Нет. Даже сушеной рыбы совсем не осталось. Сейчас рыбачить почти некому. Всех, кого хотели, солдаты короля в армию забрали». Элла с Рыжиком еще раз вместе проверили, что камень не совсем твердый, а вода течет хорошо. Путешественники тепло попрощались с рыбаками и уплыли на юг. Коля стал у штурвала, а в каюте Рыжик не утерпел. «Не хочешь рассказать нам, что тебе сказал староста?» «Не очень. Важнее то, что сюда движется небольшой флот, и они тоже пользуются волшебным ветром». «Мы ведь успеем уйти?» — забеспокоился Борис. «Да, конечно. Мы бы и на ночь могли остаться. Но тут еще и новый шторм приближается с востока. Тогда расскажи, пожалуйста, если это не секрет». Снова попросил Рыжик. «Ладно. Все равно вам стоит это знать». В этой семье из поколения в поколение передавалась одна тайна. В давние времена здесь жил какой-то волшебник. Перед смертью он попросил передать описание разрушающего волшебства тому, кто сильно поможет деревне и не станет требовать за это плату. «Вот здорово! Разрушающее волшебство может нам очень пригодиться», — обрадовался Рыжик. «И оказаться очень опасным и для мирных жителей, и для нас самих. «Недовольно», — добавил Борис. «Меня интересует другое. Ведь в этих местах все острова уже принадлежат дракону. Зачем они сюда флот послали?» «Я не рассматривала подробно. Сейчас вместе посмотрим», — взмахнула девушка рукой. «Вот это новость!» — воскликнул Рыжик. «Это же флаги той страны, где тебя похитили. Можешь заглянуть в каюту капитана? Хочешь знать их в лицо?» — удивился Борис. «Нет, хочу посмотреть на бумаге на столе». «Так я и думал. Рисунок очень неточный. Но они ищут Эллу». «Разве я такая?» «Поверь, я видел много бездарных портретов. Не очень похоже, но я уверен, что художник пытался изобразить тебя». «Я нахожу только одну причину отправлять флот за девушкой, когда враги рядом», — нахмурился Борис. «Думаю...» Тот злодей смог убедить своего короля, что ты опасна. Это станет большой проблемой, если они об этом расскажут ящерицам, ответила Элла. Вот тогда придется им показать, насколько я опасна.